Глава 53. Пятница. Дурачок. Александра и Харри заглянули через окно в комнату для вскрытия, где столе Эуна лежал на столе, а Ингрид Эоне сидела на стуле рядом с ним. Дом семьи Эуна находился всего в пяти минутах езды, и она приехала немедленно. Полиция увезла Хельге Форфанга, и вскоре на место происшествия прибудет группа криминалистов. Харри позвонил в дежурную часть, чтобы сообщить об убийстве, не сказав им, что жертва еще жива. Внезапно Эуне издал кашляющий смешок и повысил голос настолько, чтобы слова были слышны через динамики. «Да, да, я помню это, дорогая. Но я не думал, что тебя заинтересует такой парень, как я. Давай сделаем это сейчас». Александра сделала шаг вперед и отключила звук. Они смотрели на пару внизу. Харри был в комнате, когда пришла Ингрид. Ее муж объяснил ей, что паразиты подействуют на его организм, скорее всего, очень быстро и что он предпочел бы, чтобы победа в этой гонке была все же за ним. Когда Эона сказал, что это может сделать Харри, Ингрид решительно, несогласно, покачала головой. Она указала на одну из вздувшихся вен на шее Эуны и посмотрел на Харри, который кивнул, протянул шприц с Морфием, который дала ему Александра, и вышел из комнаты. Теперь они увидели, как Ингрид вытерла глаза, прежде чем поднять шприц. Харри и Александра вышли на автостоянку и выкурили по сигарете вместе с Эйстейном. Два часа спустя, после допроса и встречи с кризисным психологом в полицейском управлении, Эйстейн и Харри отвезли Александру домой. «Если ты не собираешься окончательно стать банкротом в отеле The Thief...» «Ты можешь пожить какое-то время у меня», — сказала она. «Спасибо», — сказал Харри. «Я подумаю об этом». Стояла полночь, и Харри сидел в баре отеля. Смотрел на свой стакан с виски, собираясь с мыслями. Пришло время подводить итоги. Чтобы посчитать тех, кого он потерял, и тех, кого подвел, и всех неизвестных людей, которых, возможно, он, хотя не точно, спас. Но был один человек, от которого все еще не было вестей. Словно в ответ на эту мысль зазвонил телефон. Он взглянул на номер. Это был Бен. Харри внезапно понял, что сейчас он узнает все об этом человеке. Возможно, именно поэтому он сделал паузу, прежде чем нажать «Ответить». «Бен?» «Привет, Харри. Ее нашли». «Хорошо». Харри глубоко вздохнул. Затем одним глотком осушил свой стакан. «Где?» «Здесь». «Здесь». «Она сидит прямо передо мной». «Ты имеешь в виду... в тварях?» «Да». Рядом со мной она и ее виски-сауэр. Они отобрали у нее телефон, вот почему ты не мог до нее дозвониться. И она вернулась в Лорел-Каньон, когда уехала из Мексики. Вот она. Харри услышал шум и смех. А потом голос Люсиль. Харри? Люсиль. Это было все, что он смог сказать? Не жалей меня, Харри. Я думала о том, какими будут мои первые слова, обращенные к тебе. И вот, что решила сказать. Он услышал, как она перевела дыхание, а затем, сквозь смех и слезы, ее дрожащие, пропитанные виски голосовые связки произнесли «Ты спас мне жизнь, дурачок».